Глава 4. Здесь начинает вырисовываться личность краснокожего проводника Хассе. Полубессознательное состояние от истощения сил, в которое был повергнут проводник, очень встревожило ларана Не раз он мог оценить всю энергию и самоотверженность великодушной натуры вождя. На его глазах индейц совершал подвиги, требующие такой силы и неустрашимости, что Лоран в глубине души не мог допустить, будто одна лишь усталость могла настолько подкосить его силы. Вероятно, страшное, раздирающее сердце горе было причиной такого отчаянного состояния духа этого человека. Облик Хассе не утратил своего обаяния. Глаза его были также ясные и блестящие Лоб гладок, но было видно, сколько он вынес жестоких мук. Сколько раз задыхался в борьбе с отчаянием. Ошибиться в признаках Лоран не мог. Движением руки он удалил флебустьеров. Те немедленно вышли. В столовой остались только неразлучные с Лораном «Тихий ветерок», «Мигель Баск» и «Бартелеми». От них он тайн не имел. Вследствие отдыха или укрепляющих средств, которые ему были даны, краснокожий начал понемногу приходить в себя. Он поднял голову, Взгляд его перестал быть холодно-неподвижным, и в нем появился проблеск сознания. хаса точно приходил в себя после глубокого сна или длительного обморока, если можно так назвать то состояние, когда мозг человека полностью отключается, в то время как тело его продолжает механически действовать. — Вы должны презирать меня, сеньоры, — с горечью сказал краснокожий. — За что? — с участием спросил Лоран. Вы считали меня сильным, а я оказался слаб, как женщина. Мы жалеем тебя, друг, ведь только жестокое горе могло сломить такую могучую натуру, как твоя. Почему вы так думаете, сеньор? Я вижу это, друг мой, я чувствую сердцем. Все мы любим тебя и разделяем твое страдание, но пусть твои тайны остаются неприкосновенными, никто из нас не имеет права стараться проникнуть в них». «Плох тот друг, кто силой втирается в доверие», — заметил Бартолеми. Хосе опустил голову на грудь и тяжело вздохнул. Но почти тотчас он снова выпрямился, и в глазах его сверкнула молния. «Сеньоры», — сказал он твердым голосом, — «настала минута, когда я должен открыть вам все». «Не лучше ли, мой честный Хосе?» — перебил его Лоран. «Отложить это до другого раза, ты еще очень слаб». «Ошибаетесь, сеньор». — Напротив, я силен. Я поборол свое горе я уже не веду себя, как тряпка. Время не терпит. Я должен просить вас об услуге. — Говори, хассе, мы тебя слушаем. — Только не здесь, а в вашем тайном кабинете. — Так пойдем, друг. Считай свою просьбу уже исполненной. — Благодарю вас, капитан. Пойдемте, господа. Лоран надавил на пружину в стене, потайная дверь отворилась и мгновенно захлопнулась за флебустьерами. Они очутились в довольно большой комнате с удобной мебелью, как и повсюду в доме. Все сели. — Теперь, друг Хосе, говори, мы тебя слушаем, — сказал Лоран. — Позвольте, капитан, сперва о ваших делах, а о моих после. Я принес вам вести. — Важные вести? — вскричали в один голос флебустьеры. — Вы сами увидите, господа. Знайте только, что я все бросил, все забыл, чтобы поскорее сообщить их вам. «Сегодня в полночь я отправился из чагроса и, преодолев сильнейшие затруднения, прошел перешеек за 10 часов. Самый быстрый курьер не прибыл бы сюда раньше вечера, если бы вообще прибыл», — заключил он со странной улыбкой. «О, приятель, ты сильно возбуждаешь мое любопытство», — заметил тихий ветерок. «Говори же скорее, мы все превратились в слух». С живостью вскричали остальные. «Слушайте же, сеньоры!» Город Пуэрто-Бельо был осажден три дня тому назад флибустерской эскадрой из двадцати кораблей. Город и форты были захвачены врасплох, и, несмотря на упорное сопротивление, взяты за четыре часа. — Это правда, хасе спросил Лоран в порыве восторга. — Я сам видел. — просто ответил индеец. — Тогда нечего и сомневаться, — заключил Тихий Ветерок. — Кто командует эскадрой? осведомился Бартолеми. «Морган!» «Морган!» радостно воскликнули флебустеры. «Он самый. После взятия города я явился к нему. Морган знает меня. Он принял меня отлично. Да к тому же у меня были хорошие рекомендации. Отпустив меня, он передал мне два письма к вам, капитан Лоран». «Два письма?» «Да. Одно от Манбара, другое от него». «И где эти письма?» «Вот они». — сказал Хосе, снимая через голову кожаную сумку, висевшую у него на груди, и передавая ее капитану. Лоран вынул из сумки два письма. — Прочтите, — сказал индеец. — Постой, — возразил капитан, — одну минуту. Каково бы ни было содержание этих писем, я обязуюсь от своего имени и от имени своих друзей, присутствующих и отсутствующих. чтобы ты не потребовал в награду, исполнить немедленно — не задумываясь, без обиняков и проволочек. И клянусь, хасе слово свое я сдержу, во что бы то ни стало. — И мы клянемся! — скричали флебустеры. — Благодарю вас, сеньоры! — сказал индеец с просиявшим лицом. — Я запомню ваши слова. — Теперь слушайте, братья! — продолжал Лоран. Он развернул одно из писем и стал читать. — Любезный и дорогой Лоран! Я уже почти что отчаялся в возможности дать вам о себе известие, хотя это было необходимо, когда случай, или, вернее, счастливая звезда, помогла мне встретить нашего друга Хосе, которому мы можем полностью довериться. Впрочем, чтобы выразиться точнее, не я встретился с ним, а он отыскал меня. В двух словах сообщаю вам следующий факт. Уэрто Бельо в наших руках. Я стараюсь укрепиться в нем как можно надежнее, чтобы нам было где укрыться на случай неудачи нашего главного предприятия и, следовательно, отступления. Необходимо иметь наготове убежище для наших кораблей и место для склада запасов. Будьте же настороже, чтобы не ударить в грязь лицом, когда настанет ваша очередь действовать. Теперь я прошу только об одном, но это вопрос первостепенной важности». Необходимо во что бы то ни стало суметь перехватить гонцов, которых испанцы наверняка отправят в Панаму с известием об их поражении и с требованием о помощи. Как вы понимаете, любезный Лоран, необходимо, чтобы наше успешное нападение оставалось в тайне. Я набрасываю эти строки в торопях. Хосе страшно торопит нас, справедливо утверждая, что каждая потерянная минута может обернуться страшным бедствием. «Более подробные сведения вы найдете в письме Монбара, которое Хасе передаст вам вместе с моим. Теперь можно надеяться на лучшее, любезный Лоран. Испанцы, кажется, не на шутку попались в расставленные нами сети. Дружески пожмите от меня руку нашим друзьям, Тихому Ветерку, Бартелеми, Мигелю Баску и всем другим». Итак, пляска началась. «За музыку заплатят испанцы. Простите, что несу вздор». «От радости я совсем обезумел». «Всегда ваш, Морган. пуэрто бельо апрель 1668 года». «О, вот так новость!» — вскричал тихий ветерок. «Молодец, Морган!» — сказал Мигель Баск. «Однако он прав», — заметил Бартелеми. «Надо наблюдать за гонцами». «Но как?» — возразил Лоран. «Не беспокойтесь на этот счет, сеньоры!» — вмешался Хассе с тонкой улыбкой. Я принял меры. Ни один гонец не проскользнет незамеченным. Что могли бы вы сделать одни в незнакомом вам краю? А мне это было легко, и я все устроил. Как же? Не беспокойтесь, повторяю вам, сеньоры. На первый случай довольствуйтесь моим словом. Вскоре вы сами все узнаете. Пусть так, Хасе, Теперь читайте скорее письмо Монбара. Это правда. Слушайте же, братья. Лоран развернул письмо Монбара и тотчас приступил к чтению. Письмо было следующего содержания. «Дорогой мой брат, когда ты получишь это письмо, Пуэрто-Бельо будет в нашей власти. Морган сообщит тебе все подробности о взятии города. Мне же надо потолковать с тобой о другом предмете, не менее важном, о плане, который мы задумали привести в исполнение. Вот он. Тут Монбар излагал в самых мельчайших подробностях план, который обсуждали и окончательно утвердили в Пор-ДП. Он давал Лорану отчет о числе судов, составляющих флот, о том, как они были распределены, сколько человек назначалось к высадке, какие действия предписывались каждой эскадре, наконец, где назначался общий сборный пункт. Продолжал он следующим образом. «Когда все эти различные предписания будут исполнены, Пуэрто-Бельо и Санта-Каталина взяты», Чагра разблокирован, а флот собран у Сан-Хуана, тогда наступит твоя очередь, брат. Тут-то твой краснокожий проводник Хассе сделается для тебя неоценимым. Не только благодаря своему острому уму и безграничной преданности нам, но еще из-за влияния на своих соотечественников. Это влияние огромно. Если он еще ничего не говорил тебе, я открою тайну, известную мне одному. Настал час сорвать с нее покров. Лоран остановился и взглянул на Хосе. «Продолжать, друг?» — спросил капитан. «Или пропустить строки, очевидно, касающиеся одного тебя». «То, о чем вам пишет Монбар, капитан», — ответил Хасе с улыбкой. «Я только что был намерен рассказать сам. Читайте же, это сбережет нам драгоценное время и избавит меня от длинного рассказа. Раз ты желаешь этого, то я продолжаю». Капитан Лоран снова принялся за чтение я знаю хасе лет 15. при первой нашей встрече он спас мне жизнь тогда хасе носил имя туш и дур амг он был сыном могущественного вождя многочисленного и грозного племени индейцев валла ваоя которая никогда не покорялась испанцам и чуть ли не единственная из всех племен центральной америки сумела сохранить свою независимость туш и дур амг был метисом по матери испанской креолки». Похищенный ребенком в одном из набегов, возвращенной в племени и со временем сделавшейся женой его отца. Пробыв около года у индейцев Валла которые обращались со мной прекрасно, я, наконец, нашел возможность возвратиться на Тартугу. Расставаясь с моим другом, Туш и Дур Амгом, мы обменялись с ним клятвой в вечной дружбе. Прошло 15 лет. Я не имел никаких известий о своем друге. И мог только предполагать, что он вполне счастлив. Месяцев пять тому назад мы возвратились из экспедиции в Лиаган и стали на якоре. Первым человеком, которого я встретил по прибытии, был он. Я узнал его с первого взгляда, увел к себе и старался отплатить ему в Лиагане за гостеприимство, оказанное мне его племенем. «У Монбара сердце великое, как мир», — перебил индеец с чувством. «Он ничего не забывает». «Мы его братья», — ответил Лоран. «То, что обещает он, исполним и мы. Друг Монбара — наш друг и брат». «Знаю и благодарю еще раз, но прошу вас читать. Время дорого». Лоран продолжал. «Много разных событий произошло за 15 лет нашей разлуки. Оказалось, что мой друг был несчастлив и нуждался теперь в моей помощи. Отец его умер. Враг — туш и дур Амга из ревности, — Восстановил против него всех негодяев племени и сумел не только помешать его избранию в главной вожди племени, под предлогом, что он метис, и в жилах его течет испанская кровь, но еще и добился того, что его приговорили к изгнанию с женой и дочерью, прелестной кроткой девушкой, которую я видел мельком, однако сохранил о ней неизгладимое воспоминания. Хотя и в изгнании Туш и Дур Анг сохранил дружеские связи со своим племенем. И с моей помощью, как он сказал, ему легко будет прогнать того, кто завладел его местом, и занять положение, которое принадлежит ему по праву. Индейцы вала ваоя только и ждут случая, чтобы перейти на его сторону и восстать. Что я мог сделать? Я был в бешенстве от своего бессилия, и, желая во что бы то ни стало помочь другу, пожалуй, совершил бы непоправимую глупость, как вдруг ты, словно сама судьба... Внезапно предоставил мне средство, которого я напрасно искал, предложив нашу пресловутую экспедицию в Панаму, так удачно начатую теперь. Остальное тебе известно. Настало время решительных действий. Надо договориться с Хосе, чтобы племя валла восстало одновременно с нашими действиями. Индейцы будут для нас неоценимыми союзниками, благодаря своей храбрости и прекрасному знанию местности». Где нам предстоит действовать? Я вполне полагаюсь на тебя и на Хассе относительно мер, которые следует предпринять. То, что вы сделаете, наверняка будет хорошо. Единственное, необходимо наладить между тобой и моей штаб-квартирой постоянную связь, чтобы обоюдно извещать друг друга о каждом шаге и действовать согласованно. Это главное условие успеха. Даю тебе полномочия поступать так, как считаешь нужным. Все, что ты сделаешь, я одобряю заранее. Итак, вперед и без колебаний. Кстати, я встретил и забрал с собой Алане с твоим кораблем и узнал от него о твоей благополучной высадке. До сих пор все идет прекрасно, и в будущем можно рассчитывать на полный успех. Поручаю твоим попечением наших старых друзей Мигеля, Бартолеми и других, В особенности нашего друга-индейца. Всегда любящий тебя брат, Монбар. В море, на адмиральском корабле. Март 1668 года. Лоран положил письмо и обратился к индейцу. — Теперь ваша очередь говорить, Туш и Дур-Амк, — сказал он, улыбаясь. — Мы готовы выслушать вас и помогать вам изо всех сил. — Продолжайте называть меня Хасе. Под этим именем вы узнали меня, капитан и потому оно мне мило. — Пожалуй, — сказал Лоран, пожав ему руку, — что ты со своей стороны прибавишь к этому письму? — Как оно не обстоятельно, однако некоторые факты остаются во мраке. Чрезвычайно важно, чтобы ты сообщил их нам. — Вы правы, капитан. Я прямо сейчас и приступлю к этому. Враг, который стремился причинить мне вред и, увы, принес столько зла, известен. — Мне? это презренный каскабель заклинатель змей о этот человек просто отвратителен на его лице лежит печать гнусных свойств души не всегда он был таким после моего изгнания из племени его прогнал вождь которого избрали на мое место тут он исчез на целых четыре года и никто не знал куда он делся и что делал в это время по возвращении же его нельзя было узнать так он изуродовал себя по причине ему одному известной, и, надо полагать, связанной с каким-нибудь страшным преступлением. Вернулся он в этот край почти одновременно с Доном Хесусом Ордонисом. В особенности же меня поразила эта странная случайность, когда я вскоре убедился, что эти двое знают друг друга давно. Однажды Каскабель исчез опять. На этот раз его отсутствие длилось еще дольше. Но, наконец, он вернулся, став заклинателем змей. И очень даже ловким. Он показывал нам страшные образчики своего искусства. Да, я видел. Как же ты-то узнал его! Провести можно всех, капитан, только не врага. Чтобы узнать его, мне было достаточно одного взгляда. Так я и сказал ему. Напрасно! Этим ты заставил его быть на стороже. И сам теперь вижу, со вздохом согласился Хосе, но поздно, как всегда. А ты не знаешь? «Видится ли он с Доном Хесусом по возвращении?» «Часто. Они постоянно общаются». «Странно. Какая связь может существовать между этими двумя людьми?» Кто знает. Не преступление ли?» «Это возможно. Продолжай». «Что же мне сказать вам еще, капитан?» «У меня сердце разбито. Меня постигло ужаснейшее несчастье». «Тебя!» — вскричал с участием Лоран. «Увы. Моя милая дочь, моя Аврора». «Что с ней? Договаривай, друг!» «Два дня тому назад я вошел в свою хижину и нашел лишь изувеченные тела троих слуг. Моя дочь исчезла». Индей закрыл руками лицо и зарыдал. «Похищена? Кто же презренный похититель?» «Каскабель». «Он? Я уверен, что он. Целых пять часов я шел по его следам. Двести человек моих единоплеменников бросились за ним в погоню. Овы! «Вернут ли они мне моего ребенка?» «Надейся, брат! Бог за тебя!» «Но надо торопиться! Нельзя терять ни минуты! Ей-богу! Мы спасем бедняжку во что бы то ни стало! Говори, что нам делать!» «Полно, хасе ласково сказал Мигель. «Теперь не плакать надо! Оставь слезы женщинам и быть мужчиной! Мы все станем грудью за тебя, если понадобится!» «Да, вы правы!» — вскричал индеец, вскакивая. «Благодарю, что вы заставили меня опомниться. Я отомщу. Капитан, можете вы выделить мне пятнадцать человек? Всех, кто со мной здесь, если б желаешь». «Нет, пятнадцати довольно. Да и в этом случае я верну вам половину через двое суток. Скоро вам самим понадобятся все ваши люди». «Знаете, ведь завтра я еду на Сиенду-дель-Райо вместе с Доном Хесусом. «Понятия не имел. Но путешествие это совпадает с моими замыслами». Это перст божий. Надежда опять пробуждается в моем сердце. Осуществляя свои планы, вы содействуете и моему делу. Каким образом? Валла, Ваоя ждут только моего прибытия к ним, чтобы признать меня своим вождем. Тот, кого избрали на мое место, принял его лишь с той целью, чтобы обречить мне возможность вернуться. Это мой родственник. Он любит меня. Не опрометчиво ли ты доверился ему? Перебил Лоран. Нет с живостью возразил индеец. «Я уверен в нем, мы не бледнолицые, чтобы изменять друг другу безважные причины. Нынешний вождь сам расположил сердца и умы воинов вала в мою пользу и проложил мне путь к возвращению. Когда же он убедился, что успех несомненен, то лично сделал первый шаг, обратившись ко мне с предложением. Долго я колебался, но, в конце концов, ему все-таки удалось побороть мое несогласие» и заставить меня вновь принять власть. Вот странная политика. Не правда ли? Тут я открыл вождю, разумеется, с величайшей осторожностью, что Монбар затевает экспедицию против испанцев. Я намекнул при этом, что не худо бы, пользуясь случаем, который может никогда не повториться, отомстить испанцам за старое и навеку прочить за нами независимость, которой они грозят. Вождь представил мое предложение на суд Большого Совета. «И что же?» «Союз заключен. Я взял на себя обсудить и принять условия. Акт подписан. Вот он». С этими словами он достал из-за пазухи кусок очищенной от шерсти оленей кожи, покрытой странными иероглифами, вроде каббалистических знаков, которые служат индейцам письменами. Понять их очень легко, когда имеешь к ним ключ». Хасе подал кожу Лорану, который тотчас подписался на ней и дал подписаться товарищам. «Что вы делаете?» — спросил индеец. «Как видите, подписываюсь. Вот и готово». Он отдал акт. «А условия? Раз их принял ты, принимаем и мы. Впрочем, ты сообщишь нам эти условия. Вот они. Я полагаю их выгодными. Я в этом не сомневаюсь». Валлова Оя готовы в случае войны выставить 1500 воинов. Пока же мы можем располагать тысячи воинов союзного войска. По моему распоряжению, после взятия Пуэрто-Бельо, 500 человек Валлова Оя рассыпалось по всему перешейку, чтобы перехватывать испанских курьеров и не позволить им пробраться в Панаму. Можете быть уверены, ни один не проскользнет. Отлично! Вот славное распоряжение!» Еще 30 разведчиков, число которых, однако, может быть увеличено по мере необходимости, составят эстафетную цепь между пунктом, который вы займете, и Сан-Хуаном, где расположится штаб-квартира Монбара. Вы убедитесь на деле, как быстро будут доставляться известия. — Очень хорошо. Дальше. Остальные воины останутся под моей командой и будут наготове исполнить ваши приказание. довольно ли вы, капитан? Ваше распоряжение превосходное, менять ничего не нужно. Тем лучше. А теперь о требованиях моего племени. Говорите. 2000 ружей с двадцатью зарядами пороха и пуль на каждое, 2000 сабель и 2000 кинжалов. Согласен. Требование вполне обоснованное. Вооруженные таким образом ваши единоплеменники могут не опасаться испанцев. Правда, их прежнее оружие вовсе не страшно белым железо они ковать не умеют. Испанцы же остерегутся снабдить их хорошим оружием или наставлением, как им воспользоваться». «Понятно. Это все?» «Нет. Они желают, чтобы вы прислали на несколько дней кого-нибудь из ваших собратьев, выучить их обращаться с огнестрельным оружием. Это условие я принимаю, находя естественным и справедливым. Любезный друг, нет ли еще чего?» — Есть, но они боятся, что вы откажетесь это исполнить. — Все-таки скажите, мы увидим. Они и говорят, видите ли, что не всегда же вы будете снабжать их порохом и пулями, а когда их запас истощится, ружья не могут им служить. Само собой, разумеется, но стоит им захотеть, и это затруднение будет устранено. — Каким образом? — Пусть сами готовят порох и льют пули, черт возьми. — Как? Вы согласились бы, капитан? «Открыть им секрет!» «С превеликой охотой!» — с живостью перебил прекрасный Лоран. «Разве они не будут пользоваться этими средствами обороны против наших общих врагов, испанцев?» «Напротив! Нам это на руку!» — засмеялся капитан. «К тому же порох делать легко. В здешнем краю есть все, что для этого требуется. То есть сера, селитра и уголь. Вам только надо научиться смешивать эти три вещества. Это будет несложно». Достаточно увидеть раз или два. А свинец, чтобы лить пули, вы будете брать у испанцев. Вот и все. Желаете вы еще что-нибудь? Нет, капитан, мне остается только от души вас поблагодарить. Полноте! Сперва еще нужно все исполнить. Когда вы отправляетесь? Сейчас, если возможно, чем быстрее я окажусь в дороге, тем скорее отыщу дочь. Это правда, Барталеми! — Отбери четырнадцать из самых смышленных твоих товарищей, и все пятнадцать отправляйтесь к хасе Сейчас отобрать? Конечно, наш друг ждет. Мигом будет сделано. Бартолеми вышел. — Ты уверен, что никто вас не подкараулит? — Ручаюсь. Мы пройдем большим подземельем. — О, тогда я спокоен. — Лошади у вас есть? — Я поставил шестнадцать в тайных конюшнях. — Можете ли вы взять с собой мулов, не рискуя привлечь внимание «Конечно, можем. В таком случае вы возьмете с собой два ящика с ружьями, саблями и кинжалами. Словом, человек на сто оружия. А кроме того, два ящика с порохом и пулями. Ты ведь знаешь, где это?» «Знаю, капитан. Вы поступаете великодушно. Просто исполняю свой долг и более ничего». Он сел, написал письмо и запечатал его. «Вот два слова к Монбару. Повидайся с ним при первой возможности». «Дай ему подробный отчет о том, что мы сделали и что сделал ты сам. Он выдаст тебе все оружие и боеприпасы, которые означены в договоре. Через неделю твои воины должны быть в состоянии принять деятельное участие в экспедиции. Положитесь на меня». Спустя полчаса Хосе простился со своими друзьями и уехал в обществе Бартелеми и 14 хорошо вооруженных буконьеров. События начинали следовать одно за другим со страшной быстротой чтобы в конце концов привести к чудовищной катастрофе. Испанцы же продолжали пребывать в полнейшей беззаботности.